Шагов через сто мы выбежали на небольшую площадку над рекой. Там стояла скамейка, пустая, и никого рядом. Но уйти они далеко не могли. Сорока лет крутил головой, как бы разыскивая следы. Конечно, я поступил неправильно. Надо было взять Руслана с собой, Настасью и Руслана. Сорока лет нагнулся и поднял с травы что-то светлое. Я подбежал к нему. Сорокалет держал в руке толстую пачку сто-рублевок. И да. я оглянулся, как грибник, который увидел, что его товарищ нашел великолепный гриб и смотрит, нет ли других по соседству. Еще одна пачка лежала в кустах. «Все ясно», — сказал сорокалет. Он выкидывал их, чтобы добраться до приборов. Ему захотелось отнять у них чувство «А деньги как же?» — спросил я.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 Это было невероятное зрелище. Настолько невероятное, что мы замерли. Тот, которого раздевали, стоял неподвижно и не возражал. Я вдруг понял, что это шофер инкассаторской машины. Потом он поднял руки, чтобы удобнее было снять с него рубашку. Его тело странно поблескивало под отсветом далекого фонаря. Похититель бросил рубашку на траву. Там уже лежали брюки. Стояли рядышком ботинки. Потом... Он нажал своему напарнику на затылок, и тот вдруг сложился, как карточный домик. Раз, и на земле лежит лишь плоская пластина. Человек поднял пластину, сложил ее четверо открыл саквояж и положил пластину внутрь. Затем вышел на середину поляны и поднял вверх палец. Тонкий луч света вылетел из пальца и протянулся вверх. В тот же момент сорока лет смело вышел из кустов, и в два прыжка добежал до похитителя. Похититель почувствовал опасности и обернулся, одновременно наклоняясь, чтобы схватить саквояж. Но тут в схватку вступил и я. Я знал, что меня сейчас ничем не испугаешь. Ни пистолетами, ни космическими бластерами. Мне удалось во вратарском прыжке дотянуться до саквояжа и вырвать его. «Вы с ума сошли!» — закричал тонким голосом похититель. «Сейчас же отдайте! Я позову милицию!» Он потянулся к саквояжу, но сорока лет встал на его пути. И тут все вокруг потемнело, потому что сверху совершенно бесшвучно начало спускаться что-то черное. Оно закрывало синее в низких облаках неба Оно было похожим на шар, точнее, ее не разобрал. Внизу открылся круглый люк, и из него выкатилась разворачиваясь лестница.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 И я даже удивился, потому что никогда не слышал у него такого твердого голоса. «Вы еще скажете тем другим, которые хотят поживиться у нас, чтобы землю они облетали стороной. В следующий раз мы не только отнимем украденное, мы еще...» Да говорить сорока лет не успел, потому что звонки с корабля стали звучать все чаще, настойчивей и короче. «Спешите», — сказал тогда сорока лет, видя, как похититель мечется между люком и нами. — Если не хотите остаться здесь и дать ответ за все, что вы натворили. Похититель как-то странно пискнул и буквально взлетел в воздух. Он успел втиснуться в люк в самый последний момент, и тут же черная громада космического корабля начала медленно подниматься к облакам. Затем все скорее, скорее и исчезла в них. И, то -то... и только тогда я понял, что стою с задранной головой. — Вот и все, — сказал сорока лет. — Один-ноль в нашу пользу. Но игра еще не кончена. Он первым пошел обратно, и я за ним. Он обернулся. — Не тяжело? — спросил он. — Нет, — сказал я. Мы молчали. Мы оба очень устали. Я и не знал, что делать дальше. Мы спустились мимо скамейки, где нашли сестру. Затем прошли еще ниже, к дереву, где должны были ждать нас настасья с Русланом. Но их не было. Они уже ушли. Я не беспокоился, когда рядом Руслан, ей никто не страшен. Сорока лет прошел еще несколько десятков шагов до скамейки под фонарем. И сел. «Как будто весь день дрова колол», — сказал он. «Давай сюда с аквояж поглядим». Мне и самому уже не терпелось открыть с Но я понимал, что сорока лет больше меня разбирается в таких вещах. Хотя в таких вещах не разбирается ни один человек на земле. Сорокалет открыл саквояж, вытащил сверху тугую пластину и положил рядом с собой на сиденье «Очень любопытный тип робота», — сказал он. «Этим мы еще займемся». Его пальцы легко, словно ощупывая, бежали по кнопкам на панели внутри саквояжа. «Может, отнесем завтра в институт кибернетики?» — спросил я. «А то как бы не сломать». «Я осторожно», — сказал Сорокалет. «Я вспомнил, что он тоже много забыл за сегодняшний день. может вчера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 Я вам сегодня хотел рассказать о моей системе, и я увидел, что сорока лет смеется. — Вы чего? — А система будет работать? — А почему нет? — спросил я. — Ее принцип просто надежен. — Значит, все в порядке, — сказал сорока лет и еще сильнее повернул рычажок. И в этот момент я вспомнил все, и даже представил себе то, о чем думал последние дни и не мог решить. — Вот так, — сказал сорока лет. — Завтра я настаю, чтобы вновь собрали ученый совет.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 Придется вылезать через забор. Пошли. Мы быстро шли по парку. Мы были совершенно одни. Мы все время говорили, потому что нам было о чем поговорить, несмотря на разницу в возрасте и образовании. В одном только мы не сошлись. Я был уверен, что с этими пришельцами надо бороться, как с самыми страшными преступниками. А сакра... А сорока лет... Начал доказывать мне, что как только они поймут, что нас голыми руками не возьмешь, мы можем достичь понимания и даже сотрудничать. Мы сможем добровольно делиться с ними мыслями и взамен тоже многое узнаем. «Нет», — сказал я, когда мы уже подходили к выходу из парка. «Это вампиры, и не нужны мне их достижения, мы сами все придумаем, только не надо нас грабить». К счастью, ворота парка еще были открыты. Мы вышли на площадь. Впереди... Была видна одинокая машина, оставленная пришельцем. Наверное, ее хозяин с ума сошел, разыскивая ее. Найдет, ничего. И я представил, как сейчас украденные мысли летят над городом, возвращаясь к владельцам. И люди, которых ограбили и которые не подозревают, что их ограбили, вдруг вспомнили забытую формулу или редкий язык, конструкцию станка или план дома. Или смотрят на свою жену и думают, как я мог не любить такую замечательную женщину.